Все началось, когда я приехала в Нью-Йорк и подрабатывала моделью, а фирма Каллингема сделала рекламу, где я читала их журнал как типичная домохозяйка, что ли. И вот старик, увидев ту рекламу, предложил мне встретиться. Ну, так вот все и началось, и продолжается до сих пор. Жениться он не захотел, все объяснял, что занимает слишком видное положение и тому подобное, но мне вот кажется, что его покойная жена не представляла ничего особенного, скорее тянула его вниз, так что он, видимо, боялся залететь еще раз или что-то вроде. Он странный тип, ужасно старомодный помешанной на том, чтобы нас нигде не видели вместе. Так что приходят сюда. Но, конечно, раньше мы встречались не здесь, а в квартире, где я жила, пока не вышла за поле. После всех наших мук, моих и Бетти, и Анжелики, прямота поля казалась просто неправдоподобной. У меня даже голова закружилась. И все эти годы ты сумела скрывать это от Поля? Да что ты! Поль все знает. Поль знает? Понимаешь, Поль и я поженились, в общем-то, из-за старика. Это было как раз, когда он обзавелся яхты и собирался плыть в Европу. Хотел взять меня с собой, но из-за дочерей и всяких условностей и приличий это было невозможно. И как раз Поль был в меня влюблен, и старик об этом узнал. Поль был без места, без гроша и вообще на мели, а старик все устроил, то есть уговорил Бетси взять Поля на работу в фонд, и мы смогли пожениться и все мы смогли погрузиться на яхту и отправиться в чудное путешествие. Не знаю я так хорошо Поле, не поверил бы. Скорее, заподозрил бы, что морочит мне голову дикой выдумкой, чтобы отыграться за мою бесцеремонность. Но я знал Поле, знал, что на такое она способна. Просто рассказала, Что случилось и как? Как невероятно это звучало! Но уже годы Поль работал на Бетти и встречался со стариком на этих условиях. На миг мои мысли занял исключительно Поль и его извращенная мораль, но только на миг, потому что я сообразил... Догадка, осенившая нас с Дафной в баре, могла быть правильной. Справившись с возбуждением, я спросил, и все это ты рассказала Джимми? Она покачала головой. Нет, но он догадался. Однажды днем, заявившись сюда, увидел старика, выходившего из лифта. А Джимми был тертая штучка. Так что, не знаю, как, но все из меня вытяну. Вот, значит, как все было. Взволнованные, притом немного напуганные возможными последствиями, я сказал, Но ты понимаешь, Поле, Джимми хотел любой сыной жениться на дафне. С тем, что он представлял, у него не было шансов одолеть клан Каллингемов. Но как только сообразил, что у тебя со стариком получил в руки козыри, вполне мог принудить Каллингема прийти к нему и поставить перед выбором. Или старик позволит жениться на Дафне, или он Джимми... Раздует в прессе жуткий скандал. Поле медленно наклонилась ко мне, коснувшись пальцем сережки.